Глава 3. Деликатное дело. Эскорт Дарья оставил на постоялом дворе на выезде из Шерба. До обители было всего пару квардов. Места здесь тихие, до границы далеко, не слышно отголосков войны и про зверя на каждом углу несудачот. Так что шестеро сопровождающих с их скобриозными шуточками и праздным любопытством могут спокойно резаться в кости. В его деле они пока что совсем лишние. Он взял только местного кучера и с позаранку покатил по пыльной дороге в монастырь. Утро было по-летнему жарким, и красное зарево на востоке обещало знойный день. Вокруг города и до самой обители по сторонам простирались поля: виноградные, розовые, лавандовые, владения монастыря и оливковые рощи. Кучер Белоконечность старичок в потертой кожаной жилетке, по лицу которого было видно, что чужие тайны ему не интересны, монотонно понукал лошадей, и те бежали размеренно. Дарья сидела рядом на козлах, разглядывая поверх гнедых спин дрожащую в утреннем мареве громаду обители, что занимало всю вершину холма. От ее грязно-жёлтых стен разбегались во все стороны стройные ряды подвязанных лоз, как тугие косички в прическах карентийских модниц. Местное вино, густое и темное, стоившее на севере по три лани за бутыль, тут продавалось на каждом шагу. И вчера на постоялом дворе, они воздали ему должное. Дари сорвал кисть, плотно набитую сизыми ягодами, терпкими и сладкими, с легким привкусом ежевики и тутовника. Только здесь, в Шербе, солнце столько, что оно превращает виноград в настоящий божественный нектар. Письмо к настоятельнице он отвез еще вчера, надеясь забрать дочь генерала ранним утром, чтобы ехать не по самому зною и быстрее добраться в предгорье. Что ни говори, но дело было деликатным, а Дарья не любил деликатных дел. Хоть и служил у генерала уже шестой год, но такое поручение ему приходилось выполнять впервые, и потому закончить с ним он особенно торопился. С какой бы стати генералу скрывать, что у него есть еще одна дочь? то еще и прятать ее здесь. Он всю дорогу думал об этом. Не секрет, что вокруг корпуса все время отирались разные девицы, падки до мужских ласк и жалования, некоторые маркетанки тоже непрочь были совместить продажу вяленого мяса, козьего сыра и муки с другого рода услугами. Но он никогда не видел и не слышал, чтобы к генералу приходили женщины. Да ризнала жену генерала, леди Альбу. Видел его сына и двух дочерей. Генерал был верен, же не? Тогда откуда еще одна дочь? Но и в том, что дочь генерала внебрачная, он почти не сомневался. А если она даже и не бастард, то либо больна, либо уродлива, либо калека. Обитель Тары славилась тем, что примечала всех обделенных судьбой, а местные сестры и лекари могли ухаживать за несчастной девочкой. Настоятельница вчера была неразговорчива. Правда, Он прискакал поздно, на закате, и ворота обители были уже заперты. Его пустили только потому, что он назвал имя генерала Альбы. Настоятельница приняла его в комнате с большим балконом, выходящим в сад, и пока она читала письмо от генерала, Дарь внимательно разглядывал, как выглядят воспитанницы обители и чем они заняты. Они сновали туда-сюда, все в одинаковых саржевых платьях, синих с белыми воротничками носили в корзинах овощи, стирали, вешали белье, кормили кур. Под большим навесом стояли бочки, лавандовые снопы и корзины с розовыми лепестками. Послушницы готовили душистое масло. А слева, на втором этаже, сквозь балюстраду виднелись классные комнаты, в которых шли занятия. Но ничего, что помогло бы ему узнать тайну генерала, он не увидел. Завтра на рассвете можете ее забрать. Настоятельница свернула письмо, пересчитала деньги и, указав рукой на дверь, добавила: "А теперь идите. Послушницы собираются к молитве, и мужчине здесь не место. Сестра Анна проводит вас". Тощая старуха со связкой ключей выпроводила его и заперла дверь. Быть провожатым больной девочке Дарье хотелось меньше всего, ведь дорога в Рокну длинная, семь дней пути, а нянька из него так себе. Надо было Мартина взять у него получалось ладить с детьми. Вот хоть с Мельниковой дочкой. Его отряд, состоящий из бывалых разведчиков, да еще компания будут шептаться, обсуждать, выспрашивать у него, потом слухи пойдут, а сплетни про генерала ему не нравились, потому что Дарю его уважал. Когда-нибудь он и сам хотел бы быть таким же бесстрашным, спокойным, уверенным в себе человеком, который не боится ничего и не имеет слабостей. «Заберешь мою девочку, именно так он и сказал. Вот в тот момент Дарьи понял, эта девочка слабость, и ему это было неприятно осознавать, что у генерала есть слабости. Но зачем генералу понадобилось ввести ее в рокну именно сейчас, когда грядет последняя битва за перевал? Все это было странно. Лошади взбирались по холму, и впереди медленно вырастали зубчатые башни. Массивные стены из песчаника в полутени степного плюща, полукруглые арки и воротные столбы, увенчанные мраморными совами, символом этого места, поднимались вверх по мере того, как карета Дари приближалась к подъездной аллее. У самых стен лавандовые поля переливались от утреннего ветра лиловым шелком и густой запах цветов накрыл его с головой. Карета протарахтела по каменным плитам и остановилась перед главным входом. "Обождите тут, сейчас выйдет", ответил старик, сидевший у ворот. "Надо было еще пряников купить и крендели у торговки на площади, или что там еще положено детям? Ну хоть куклу какую-нибудь". Дари спрыгнул на землю и прошелся вдоль стены. Вездесущий виноград был здесь более крупный, сине черный и он не удержался, снова сорвал кисть и сказать сопровождающим, чтобы не ругались при ней, купить еды в дорогу, яблок, что ли. Зря вчера он настоятельно не спросил, что нужно. У него были младшие сестры, но их жизнью занималась мать, и Дарья никогда особо не интересовала, что они едят и во что играют. Как и положено маленьким знатным дамам, у них были атласные ленты, платья с кружевами и куклы, шкатулки какие-то, и вышитые платочки, и они любили сладкое. На этом познания Дарьи о мире маленьких женщин заканчивались. Он купил ей конфет, красных и желтых петушков на палочках и пастилы. Другого все равно ничего не было. А как поедут мимо Таласы, там уж большая ярмарка есть и лавки. Почувствовав, как кто-то смотрит в спину, он резко обернулся. Она стояла в тени кареты с небольшим потёртым саквояжем в руках и сумкой, украшенной кистями. От неожиданности Дарья раздавил ягоду, и брызнувший сок испачкал ему руки и лоб. Он мысленно ругнулся, вытер ладонь о штаны, чего вообще никогда не делал, и от этого даже покраснел, потому что ругнуться хотелось вслух, а было нельзя. Леди Альба Кая она робко улыбнулась и, видимо, не поняв удивления на его лице, присела в реверансе. — Заберешь мою девочку? Девочке было около двадцати лет. И глядя на нее, Дарев вдруг все понял: почему обитель, почему генерал это скрывал, почему послал его Незаконно рожденная, полукровка Веда. Он смотрел на нее, растерявшись, и чуть было руку к албу не приложил в приветствии, а потом, опомнившись, отшвырнул виноград, поклонился, пряча испачканную ладонь за спину и распахнул дверцу кареты. До генерала не было больной, уродливой или калекой. Скорее наоборот, по своему она была даже красивой, высокая, почти с него ростом, а ведь он не из маленьких. Худая, в синем платье послушницы, которое было ей немного коротко, и коричневых ботинках. Каштановые волосы заплетены в косу и перевязаны широкой темной лентой, но пара прядок выбилась и закрутилась колечками на шее. В общем-то обычная послушница монастыря, но выдавали ее глаза. Не такие ярко зеленые как у настоящих вет, а словно разбавленные солнечным светом. Казалось, что по их прозрачной зелени кто-то рассыпал горсть желто-карих крапинок и веснушки на носу. Чуть-чуть. Но угадать, что ее мать была из детей леса, было совсем несложно. Наверное, если присмотреться, то можно заметить, и как зрачки у нее иногда меняются, вытягиваясь в вертикальную линию, как у Айаров. Или лучше не присматриваться. Басцарт еще куда ни шло. Едва ли кто осудит за это самого Альбу. Но полукровка, да еще первый ребенок, старшая внебрачная дочь, ее следовало оставить в лесу и забыть. Она и не человек вовсе. А веды бы позаботились о своей дочери. Насколько Дарья знала, они бы никогда и не отдали настоящую веду людям. Э-э, меня зовут Дарья. Капитан Дарья Балеин к вашим услугам. Ваш этот э... генерал должен был написать вам. Позвольте, он еще раз поклонился и, забрав у нее саквояж, подал руку, чтобы помочь. Прошу. Я я сейчас. Она обернулась и смотрела некоторое время на обитель, постояла так недолго, видно прощаясь, вздохнула и молча села в карету. С чего он вообще решил, что она должна быть маленькой девочкой? Конфет купил дурень. Хотя той ночью генерал был немногословен, а Дари сильно устал с дороги, да еще выпил вина и не переспрашивал, спать хотел так, что глаза слипались. Все думал тогда про дочку мельника и поисковую нить. Вот и решил, что девочке лет шесть-семь. И почему он запнулся на слове отец? Судя по той заботе, что проявил генерал, в этом можно было как раз не сомневаться. «Заберешь мою девочку. Дари закрыл дверцу кареты, отошел к лошадям и усмехнувшись хлопнул себя по лбу со словами: "Дари, кажется, ты идиот". К обеду следующего дня их маленький отряд остановился на правом берегу Серебрянки. В этом месте у дороги была развилка, и переправившись на другой берег, они поехали бы на восток, а потом на юг в сторону Таласы. Но в ночь перед этим, уходящее знойное лето разродилось небывалой грозой и ливневым дождем, которая, начавшись вечером, до самого рассвета. К утру серебрянка, переполнившись водой, прорвала в верховья заторы из камней и деревьев и с грозным ревом устремилась вниз, снеся попутно хлипкий деревянный мост. Народу с обеих сторон уже набралось немало. В вязкой глине, перекрикивая шум гудящей реки, возле обоих обозов, гружённых дынями, бочками и мешками с зерном, толкались торговцы, погонщик с целым стадом коз и кучер почтовой кареты. Дари проехал вдоль берега, решая, что же теперь делать. Можно было бы вернуться назад, через 10 квардов свернуть на юг до следующей переправы, хотя это день пути. Но там дальше дорога давала изрядный крюк, а переправа низкий деревянный мост, который, скорее всего, вот так же смыло паводком. Так что можно было потерять и два дня. Вторая дорога уходила на север, в горы. Там гораздо выше был еще один мост, каменный а я арский, который дождь тронуть нему слишком высокий. Оттуда можно доехать до Броха, а уж там они будут как раз за перевалом по дороге на Рокну. Милиеди он заглянул в окно кареты. Предлагаю поехать другой дорогой. Потрясет немного, тут камни кругом. Вы как? Да, конечно, она улыбнулась в ответ. Ничего страшного. Она всегда ему улыбалась и соглашалась со всем с привалами, ночевкой, с едой, которую ей предлагали. Сама норовила поднять к открыть дверь и помыть миску в реке, а когда Дари попытался ее отобрать, посмотрела недоуменно, слегка приподняв правую бровь и миску не отдала. Однажды сказала тихонько, чтобы не слышали другие сопровождающие: "Капитан, хочу попросить вас, не зовите меня меледи, зовите просто Кая. Но я знаю, кто я. И взгляд ее сказал больше, чем любые слова. Он хоть и согласился, а все равно язык не поворачивался называть ее просто по имени. Дочь генерала все таки И поэтому он остановился все таки на нейтральном: миледи, не никая не и не леди Альба. Вот и сейчас она без вопросов согласилась ехать по северной дороге, хотя трястись по ней в карете одно мучение. Ну уж такая иностранная девушка, дочь генерала, Дари приложил ладонь к албу, разглядывая уходящую вверх дорогу. На самом деле его смущали совсем не ухабы, беспокоило другое. Слишком уж близко они будут находиться к лауарским землям, к границе. Но генерал сказал, как можно скорее. И взвесив все за и против, Дари направил своего коня на брог по северной ракаде. Кая мучила вышивку с розами и лилиями от самой обители. Вышивание всегда давало съей трудом, но надо же было чем-то себя занять. Тряская дорога по камням выматывала, а смотреть в окно, на котором мельтешит туда-сюда бархатная синяя штора, утомительно. Да и что там за окном? Каменные стены и отвесные скалы, головокружительные обрывы, под которыми ревет перекормленная дождями река, лапы можжевельника и ежевики скребущие по бокам кареты, когда та петляя крадется вверх куда-то в молочно-серую шапку облаков. С тех пор, как отец отдал ее на воспитание в обитель Кая мало где бывала. В Шерби, городке неподалеку, на ярмарках, помогала в госпитале, на благотворительном балу жены, градоначальника, где разносила букетики, в окрестных лесах со старой Нанны, собирая травы и коренья. Это в раннем детстве отец перевозил ее с места на место, пытаясь найти для дочери настоящий дом. И жила она у разных людей, но везде обычно неподолгу, не понимая почему. До тех пор, пока не попала в обитель и не встретила таких же как она полукровок и бастардов, неудобных детей, которых родители привозили в монастырь и зачастую просто оставляли у ворот. Обитель принимала всех. Мост прятался в облаках, похожих на белую яичную пену, которую мажут праздничный пирог. Карета нырнула в нее. И их окутал серый клубящийся сумрак. Они выехали на ровную поверхность, трясти перестало, и копыта лошадей зацокали мерно в такт. Вокруг, руку протяни, молоко, пальцев собственных не видно. Гул реки поутих, доносился откуда-то снизу, понятно, что издалека. А я хотела рассмотреть этот мост, творение великих каменных шептунов. В обители она слышала рассказы о домах, мостах и замках, созданной аярской магией, и сейчас напряженно вглядывалась в туман, пытаясь различить хотя бы очертания перил. И ей даже показалось, она их увидела, расплывчатую линию на уровне окна. Там оно и сидело, на этих перилах, выделяясь темным пятном в молочно-белой пене, и можно было бы подумать, что это камень или столб. Горгулья наконец или просто куст, если бы не глаза. Кая отчетливо их разглядела. Жёлтые, яркие с красными точками зрачков, неподвижные, они чуть светились, выделяя сияющим ореолом, похожим на тот, что окружает полную луну в туманные ночи. А затем глаза моргнули и посмотрели прямо на Каю. Дыхание остановилось, а сердце, сделав предательский толчок, забилось как сумасшедшее. И в тот же миг лошади заржали, заволновались, встали на дыбы, и карета дернулась. Кай отпрянул от окна, прижавшись к подушкам в углу, схватилась за поясок, на котором под пряжкой был спрятан защитный амулет, что дала ей старая Нанн. Карета понеслась вперед, раздался тревожный свист, и следом послышались разухабистая брань Бёртона. Их мотала из стороны в сторону, дверь кареты распахнулась, и пяльцы, подушки, корзинка с нитками Все улетело в туман. Карету подбрасывала на камнях с такой силой, что казалось, еще мгновение и колеса не выдержат, оторвутся и все полетит в пропасть. Кая вцепилась в сиденье и, закрыв глаза, зашептала, как учила ее Нанна, связывая мысленно руну в кольцо, попыталась успокоить лошадей. — Ты же веда, деточка, мать всего живого говорит твоими устами. Любая живая тварь тебя послушает. Надо только уметь говорить устами матери. Слова старой Нанны сами собой всплыли в голове, и она все повторяла и повторяла, набрасывая на руну новые кольца, надеясь, что все таки получится. Иногда ведь получалось, не с лошадьми, конечно, но голубей приманивать она умела. Карета неслась все быстрее, дорога пошла с моста вниз. Стоять! Тру! — Стоять! Она слышала, как кричит Дари. Капитан, разобьетесь?» Нет, перекрикивал его Тальт, а Бертон только бронился на все лады где-то позади. Уходи! Не прыгай, капитана убьёшься. Ах ты, С сумас, совсем попятил. Капитан, стоять, родимые!» Колец было достаточно, и она мысленно набросила их на лошадиную пару. Скачка резко замедлилась. Карету занесло ударила обо что-то, и она опрокинулась на бок. Кая полетела с лавки, врезавшись головой и плечом в угол. Послышался треск ломающегося дерева, ржание, а потом все замерло. В голове летали звезды, и круги плыли перед глазами, но потом они остановились, и Кая расслабила скрюченные пальцы, отпуская руну. Выбраться ей помог Бёртон. Вы живы, миледи? Он заглянул откуда-то сверху, распахивая над ней дверь кареты, лежащей на боку. Первой появилась его рыжая борода, потом огромные руки с толстыми пальцами подхватили Каю под мышки и вытащили наружу. "Ничего. Спасибо", она потерла лоб и плечо. Голова кружилась, но Кая с ратуже оглянулась ища глазами то, что ей привиделось. Дорога уходила влево, облако осталось позади, пряча от глаз странный мост и то, что было в нём. Дари сидел, прислонившись к камню, держался за правый бок, и под его пальцами на одежде расплывалось кровавое пятно. Кая потом узнала, что он запрыгнул на одну из лошадей в упряжке, чтобы остановить карету, а на повороте его выбросило, и можжевеловый сук распорол ему весь правый бок. И это был безрассудный и очень смелый поступок, который мог запросто стоить капитану жизни. Тальт стаскивал с него одежду, пока остальные поднимали карету, не стесняясь в выражениях насчет лошадей, тумана и аярских мостов. «Вам, леди, лучше на это не смотреть", криво усмехнулся Дари. Его карие глаза были почти черными от боли, и бледный лоб покрылся испариной. "Я могу помочь", произнесла Кая, подойдя поближе. "Я умею лечить". Тальты и Дари переглянулись. Леди полагалось упасть в обморок, да хоть бы после этой бешеной скачки или уж хотя бы при виде крови, раны или наконец полуголого мужчины. Но Кая только хмурила лоб и разглядывала рану с любопытством старого лекаря. Не беспокойтесь, миледи, ничего страшного. Шкуру только ободрало, да это ничего, у капитана-то шкура толстая, ответил Таль с знанием дела, тыча чадари в пальцами. Ну-ка, поднажми, родимые. Раз, два, три, зычно крикнул Арт, и карета с жалобным скрипом встала на четыре колеса, хлопая сломанной дверцей. Лошади зафыркали и заплясали, удерживаемые твердой рукой Арда, Подошел Бёртон, вытирая рукавом лоб и сунул, дарив флягу в руки. — "Ну, капитан, дуря, твоя башка, как ты только жив остался? Если бы лошади не встали, быть бы тебе вороним корму вон в той расщелине. И вам, миледи, "На, выпей. «Ежели моя настойка его не вылечит, миледи," он поскреб бороду пятерней. "То рана стала быть неизлечима," он заржал, и все засмеялись, даже Дарья придерживая рукой раненый бок. Радовались тому, что все закончилось благополучно. Кая смутилась, но потом принесла холщовую сумку с кистями и, достав из нее несколько пузырьков и мешочков, присела рядом с капитаном. "Я правда умею лечить. Я помогала в госпитале" в вобитель, меня учила разному, произнесла она негромко, так чтобы слышал только Дари. Рана хоть и выглядела на редкость безобразно, в то же время опасной не была, но все собрались вокруг и стали наблюдать. Чего таращитесь? — Дари хлебнула из фляги Бертона и сплюнул на траву. Боги милосердные, как ты пьешь эту отраву? Что там случилось? Вы бы посмотрелись, они торчали тут как прыщи на заднице. Простите, миледи, что тоже напугал лошадей? Не знаю, может, медведь, ответил Тальт, прикладываясь к фляге вслед за Дари и пропустив мимо ушей пожелание капитана уйти и заняться полезными делами. Бертон посмотрел вверх. Облако ушло, открыв взглядом величественный каменный мост, творение аярских шептунов. Три полукруглых пролета напоминали выгнувшего спину зверя, перила украшали каменные кружево. А по краям, воздев морды к небу, стояли массивные статуи волков. Кая обернулась, вглядываясь в очертания перил, но там никого не было. Может, ей показалось? Может, она приняла за чудовище фигуру каменного волка? Кто построил здесь этот мост? спросила она, осторожно стирая кровь. Это Ларские земли, ответил Дари уклончиво. Больно? она потрогала ребра в нескольких местах, проверяя, не сломаны ли. Нет просто ушиб. Мне не впервой! знаю, как оно. Ребра капитана, несмотря на отвратительную рану, были целы. Кая хотела рассказать, что видела в облаке, но такое пристальное внимание со стороны мужчины ее смутило. Они стояли вокруг, передавая флягу из рук в руки, прихлебывая и разглядывая, что она делает, и шепотом обсуждая это, но так, что слышно было каждое слово. И покраснев до корней волос, она предпочла вообще не поднимать голову. Промыла рану, присыпала порошком из мешочка, что дала ей с собой на Анне, смазала смолой, чтобы стянуть края, и наложила повязку из разорванной рубахи. Дарья смотрел внимательно, как ее ловкие пальцы снуют туда-сюда со знанием дела, на ее сосредоточенное выражение лица, закушенную губу и морщинку между бровей и чувствовал, что боль отступает. Прикосновение ее рук успокаивало и было приятным, а после настойки, которую она ему дала, горькой, но пахнувшей розовым маслом, даже слабость прошла, и на вкус она была уж точно лучше мерзкого пойла Бёртона. Вблизи ее глаза казались совсем уж прозрачными, точь-в-точь точь лесное озеро. Утонуть можно, и вот так близко было заметно, что зрачки у нее то круглые, как у людей, то меняются, чуть вытягиваясь, когда она пристально разглядывала что-то, а еще улыбка искренняя, доверчивая, лучистая, глаз не оторвать. Ну вот, до какого-нибудь лекаря доехать сможете. А так ничего страшного нет. До свадьбы заживет», произнесла она и снова улыбнулась. Сказала это, не подумав. Нанна всегда так говорила раненым и больным мужчинам. Но, наверное, капитан смотрел слишком пристально, и потому она смутилась еще сильнее, отвела взгляд и суетливо стала складывать в сумку свои вещи. У вас руки в крови. А, это ничего, я в ручье, помою!» Она снова улыбнулась, опять отвела взгляд и торопливо вскочив, побежала по камням вниз к воде. Даря натянул куртку и пошел следом, придерживая рукой раненый бок. Я вас провожу. Не знаю, что спугнуло лошадей, не хотелось бы, чтобы вы повстречались еще и с медведем. Она присела на берегу реки, вымола руки в ледяной воде и плеснула в лицо, чувствуя, как стоящий сзади капитан ее разглядывает. Они все ее разглядывали из-под тишка, и только Бёртон делал это не смущаясь. Видимо, настойка, к которой он то и дело прикладывался, его бодрила и придавало смелости. И у всех у них, кроме Дари, в глазах был один и тот же вопрос. Кто она такая? Поэтому, пока вокруг никого не было, Кая насмелилась и спросила, обернувшись: "Капитан, вы не знаете, зачем отец велел ввести меня в рокну?" Дари посмотрел на мост, парящий над ущельем, и пожал здоровым плечом. "Не знаю, миледи. Он не сказал". С ним все хорошо. Она хоть и хотела скрыть тревогу, но все равно голос ее выдал. "С вашим отцом?" "Вполне", ответил Дари, успокаивая Не переживайте, миледи. Надеюсь, до зимы мы возьмем перевал, и война закончится. А теперь идемте, Надо успеть засветло выбраться из этого места. Не нравится мне все это. Она встала, пошла к карете, и когда поравнялась с капитаном, он произнес негромко: "И еще, миледи", замолчал и добавил, словно извиняясь, "Кая, я хотел сказать спасибо. За что? У вас чудесные руки". Он сделал паузу и произнес тише. Из-за то, что лошадей остановили, вы спасли нам жизнь. Как вы узнали? Она снова вспыхнула, и смущение сменил испуг. Дари приложил палец к губам и добавил шепотом. — "Я никому не расскажу". Она не ответила, только подхватив подол, торопливо направилась вверх по склону. К закату они добрались вброг, но всю дорогу ей казалось, что из каждой расщелины, с каждой скалы или дерева На нее смотрят красные зрачки страшных глаз из тумана.